Значит, будем обзаводиться мебелью. Что у нас первым пунктом? Правильно, кровать. Хотя, собственно, не она была столь важна сама по себе, а матрас, который Алиса выбрала без затей и заморочек, самый лучший, в одной из крутых специализирующихся на ортопедических матрасах и подушках фирм. Дорогой, зараза, но он того стоил. За время проведённые в экспедициях Алиса так намылась на разных походных кроватях, палатях и лежанках, а порой и просто в спальном мешке в палатке, что давно держала в голове конкретную чёткую установку. У неё просто обязано быть самое удобное, самое приятное и ласковое ложе для сна, в которое падаешь, и ты в раю на облаке, обволакивающем и нежно поддерживающем тебя со всех сторон. И уже через неделю впервые оставшись ночевать в своей новой квартире, блаженствовала в новой кровати на замечательном матрасе, воплотившем все её мечты о счастливом уютном сне. Ну как блаженствовала? Пока только привыкала. На следующий день после кровати доставили и новый холодильник, который неплохо бы было использовать по назначению, а именно охлаждать продукты для их более длительной сохранности. Продукты, которые не мешало бы купить. Вообще-то много, чем требовалось обзавестись. И логичнее и проще всего заказать доставку, тем более список необходимого Алиса составляла всю последнюю неделю, каждый день внося в него новые дополнения. Но подумав, решила, что пожалуй, повременить с заказом. Завтра она уезжает на Байкал на научную станцию проводить важные исследования по своей теме. Заниматься сегодня хозяйственными проблемами и мелочами не было никакого настроения, желания, да и элементарно времени и сил. Честно говоря, измотала её вся эта суета с переездом, да не знамо чего. Выше головы. Реально, достала. И заморачиваться в данный момент ещё и какими-то закупками нет уж, хватит. Она даже холодильник не стала включать. А смысл? Решил сходить в ближайший супермаркет, благо таковой имелся недалеко от дома, купить что-нибудь на ужин и кое-что в дорогу, так по мелочи. Ага, вы много знаете таких правильно продуманных граждан, которые посещая огромный супермаркет, ограничиваются тремя-четырмя покупками строго по составленному заранее списку и ни ни больше. Ну а то ж В принципе, когда ей требовалось, Алиса вполне умела ограничиваться покупками, которые наметила заранее. Ну и что-нибудь к чаю, но не более двух наименований. Ну ладно, иногда трёх. Да легко. Учёный мозги и рефлексы не подводили. Но сегодня вечером как-то расслабилась. Первый раз за последние суматошные полтора месяца, вдруг почувствовав и осознав, что глобальное, казавшееся вначале неподъёмным дело, так и сделано и завершено. Можно уже никуда не бежать, не торопиться. Отпала необходимость решать сразу сто дел одновременно. Вот и бродила неспешно между рядами с продуктами, прикидывая, что бы такого себе приготовить, чем порадовать, побаловать. Мне вот этот кусок. Рассматривая продукцию за стеклом огромного рыбного отдела, Алиса услышала вдруг знакомый голос и даже вздрогнула от неожиданности. Или это у неё глюки, что ли, от усталости? Она ведь последние дни часто его вспоминала. И вот только что, прямо сейчас, думала именно о нём. Подолась немного вперёд к витрине посмотреть. Нет, не ошиблась. И не глюки. Действительно он, через 3 человека в очереди перед ней покупает стейки сёмги. Она стояла, смотрела, как он принимает у продавщицы пакет с рыбой. Как кладёт его в тележку и покатив ту впереди себя, медленно отходит от прилавка. Алеся не сводила с него глаз, как заворожённая, и чувствовала странное, какое-то искристое, щекочущее тепло, образовавшееся в груди и медленно растекающееся оттуда по всему телу. Даже жарко стало. Конечно, он её не заметил. Шёл вдоль отдела кулинарии, рассматривая выставленную в витрине продукцию. А Алиса всё провожала его взглядом и не могла никак решить, подходить или нет. «Девушка, вы будете двигаться?» — спросил недовольным тоном мужчина, стоявший за Алисой в очереди. «Да», — ответила ему и себе, отходя от стеклянной витрины. «Да, она будет двигаться. А, собственно, в чём дело-то? Почему не поздороваться с хорошим человеком и давним другом? Очень давним». И, надав шагу, двинулась ему вдогонку. Денис, радостно улыбаясь, окликнула она мужчину. Услышав фокрик, тот замер на какое-то короткое мгновение и, резко обернувшись, чуть прищурившись, посмотрел на приближавшуюся к нему девушку. Привет, Ёлкина. Не фантанируя, прямо скажем, особой радостью от встречи, дежурно улыбнувшись, поприветствовал он. Ты что, Кедров, не рад меня видеть? Как прежде мгновенно почувствовала её настроение Алиса. От чего же? возразил тот, добавив чуть больше тепла в улыбку и голос. "Рад, просто не ожидал тебя встретить". И грамотно соскочил с темы. "Прекрасно выглядишь, Ёлкина, как всегда, красавица". "Стараюсь", рассмеялась Алиса. Она испытывала какую-то замечательную, светлую радость от этой встречи и рассматривала его с удовольствием. "Ты тут в гостях у бабушки?" "Бабушка умерла", посуровил лицом Денис. "Как?" Обескураженно воскликнула Алиса, мгновенно расстроившись, машинально прижав ладошки к губам и переспросила, выговорила потрясённо, всматриваясь ему в лицо. «Как? Она же не старая совсем». «Да, не старушка. Три года назад инсульт у неё случился. Всего семьдесят три года ей было», — пояснил Кедров. «Как же так? Бабушка Анюшка умерла». Всё прижимая ладошки к лицу, не замечая, как наливаются слезами глаза, попеньала она вдруг Денису, словно тот мог что-то поделать или как-то исправить это горе. Но как такое возможно? Она же такая замечательная, такая светлая, чудесная. Я её так любила. Она тебя тоже любила. С промелькнувшей и быстро угасшей улыбкой ответил он. Господи, как же жалко. Всё не могла отойти от потрясения и расстройства Алиса, и вдруг спросила: "И что ты здесь тогда? Я теперь здесь живу?" От чего-то не стала уклоняться от прямого ответа Кетров. "В её квартире?" уточнила Алиса, смахивая всё же выкатившиеся слёзы из глаз. Но справившись с первым потрясением, быстро взяла себя в руки, успокоилась немного. "Да?" коротко ответил Денис, сразу же пожалев, что зачем-то сказал ей про своё местожительство. Хотел было задать встречный вопрос о том, а что её занесло в эти края, но девушка его опередила. «Тогда мы соседи», — улыбнулась она сквозь грусть. «Я теперь тоже здесь живу, в двадцать девятом доме, через два от твоего», — и помрачнела, признаваясь. «Всё думала на днях бабушку Анюшку навестить. Да с переездом этим, с суетой всё некогда было. Теперь вот ты не навестишь». И вдруг, как-то внезапно и совершенно неожиданно для себя, для него, расплакалась. Как? Почему? С чего бы уж так то расстраиваться? Но что-то перехватило в горле, и полились слёзы. Так вдруг жалко и тяжко стало. И Да что такое это? Она резко отвернулась, прикрыла глаза ладонью, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. В горле хлюпало, и что-то тихонько поднывало у сердца. Она ведь на самом деле думала о бабушке Анюшке, когда соглашалась на эту квартиру. Радовалась и удивлялась, что так ей свезло, что теперь будет рядом с ней жить, и собиралась в гости. Э, Ёлкина, подивился столь бурной реакции девушки Денис. Ты чего? Да, махнула она рукой, не в силах что-то объяснить. Наверное, сказались накопившиеся за полтора месяца усталость и нервное напряжение. А может, не только полтора месяца, а все последние годы было чему накапливаться. И этот мамин кульбит, когда та очередной раз благополучно позабыла и не приняла в расчёт и внимание дочь, и её жизнь, и её интересы. А может? "Ну ты чего, Ёлкина?" уговаривающим тоном попенял Денис. Притянул вдруг к себе так, что она уткнулась носом в куртку у него на груди, и обнял подбадривая. "Анюшку так жалко". Призналась слезливая Алиса: "И себя без неё". "Да, жалко", согласился он и погладив её по голове задумчиво добавил, повторив за Алисой: "И себя без неё тоже жалко". Постояли. Очень искренне разделив скорбь по светлому замечательному человеку и своему ушедшему, далёкому, тёплому прошлому. Честно разделили Я бы предложила тебе посидеть, вспомнить её, поминуть. Это надо обязательно сделать. Алиса отодвинулась от груди Дениса, всматриваясь в его лицо. И вообще поговорить. Мы ж не виделись. А сколько мы не виделись, Кедров, призадумалась она. Ну так, э-э, прикинул Денис, осторожно, не резко отпуская её и делая шаг назад. Лет 14, наверное. Да не важно. Отмахнулась Алиса от точных цифр. Хотела объяснить, почему не получится прямо сейчас спонтанно то самое посидеть и вспомнить, но он её опередил. "Ты извини, Алиса, но посидеть у нас не получится. У меня работа срочная, занят". И каким-то таким вдруг холодком от него повеяло. Словно захлопнулись со свистом автоматические двери, обдав воздушной струёй отсекая непрошенного посетителя от тёплого уютного нутра. Ну, ладно, растерялась как-то Алиса от столь резкой перемены в нём. Непроизвольно даже отступила на шаг, лепеча что-то невразумительное, полагающееся моменту. Тогда как-нибудь в другой раз. Да, тут же согласился и расслабился мужчина. В другой обязательно. И поспешил попрощаться Эдыким фальшивым бодряком. Ну, я пойду, махнул вперёд неопределённым жестом. Спешу, И улыбнулся умеренно и искренне. «Рад был тебя видеть. Действительно, великолепно выглядишь». «Да-да», — кивнула растерянная Алиса, не понимая, что, собственно, происходит. И, главное, с чего мы вдруг, да ещё настолько неожиданно. «Пока!» — всё фальшивил Кедров бодрой интонацией, и от этой его настолько очевидной фальшивости им обоим стало неловко. «Пока!» Задумчиво автоматически ответила Алиса, пристально рассматривая выражение его лица. Энергично махнув ещё раз на прощание, он двинулся вперёд, толкая перед собой тележку, наполовину заполненную покупками. "Кедров!" громко окликнула его вдруг Алиса, словно напомнилась. Он остановился, обернулся, приподняв вопросительно одну бровь в его любимой манере, типа холодное, цикающее удивление. "Что надо? Или вы кто?" Или что такое? В зависимости от ситуации. Когда-то, миллион лет назад, она сама учила его этому приёму мимики. Так, ради смеха, просто потому, что им было весело, и потому, что ей невероятно нравилось, как он приподнимает эту свою бровь, и какое у него становится многозначительное выражение лица. Надо признать, за минувшие годы он виртуозно освоил владение приёмом. В данный момент его немой вопрос определённо значил, что надо. А ей ничего не надо. Ей просто интересно. «Это что сейчас было, Денис?» — спросила недоуменно Алиса. «Да...» — сделал он какой-то непонятный паз рукой. Видимо, должен ей что-то пояснить. «Эм... Что-то я так, Алиска?» — не знал он, как объяснить. «А как объяснить? Себе-то толком не объяснишь, что он так». Вернее, тебе ты как раз объяснишь, а вот ей да и надо ли? Неискренне закончила за него фразу она, кивнув понимающе. Но «Ну да. Перед кем он тут что изображает? Она всегда его чувствовала безошибочно. Абсолютно, как себя, словно дышала вместе с ним. И неважно, что они не виделись, Бог знает сколько лет. Хоть 10, 15, хоть 20, ничего не изменилось. Конечно, он растерялся в первый момент и был откровенно обескуражен, совершенно не ожидая её встретить. Да и кто бы ожидал на его месте? Они расстались в другой жизни и не виделись все эти годы, повзрослев, пройдя каждый свой путь и став другими людьми. И ему было неловко от своего замешательства, от того, что она застала его в расплох, от ещё кое-чего. И сидеть общаться с ней, он не мог совершенно точно. Да и не хотел. Не надо ему этого. Да ладно, Алис, устал я от чего-то. Попытался объяснить он и признался. И, честно говоря, не ожидал тебя увидеть. Растерялся немного и того, что того, и как закончить фразу, разговор, встречу на дружески нейтральной ноте, кедров не знал и не находил слов интонаций. Но она его выручила. Она всегда умела его выручить в самый нужный момент. «Иди, и не пугайся так уж, да кучать тебе не стану, и в гости не напрошусь», — усмехнувшись, отпустила его Алиса. «Ох, Ёлкина, ты в своём репертуаре», — хмыкнул-вздохнул Денис, махнул усталым безнадёжным жестом. «Ладно, пока. Действительно устал я сегодня». И двинулся вперёд. «Угу». Рад видеть, пробурчала себе под нос Алиса, провожая взглядом его удаляющуюся фигуру и констатируя очевидный факт. Только бежишь ты и приглашать меня в гости, хоть в каком-то там туманном будущем, всё-таки не стал. Значит, что? спросила она у самой себя и сама же себе ответила. Значит, имеется у тебя кедров в наличии либо жена любимая, либо подруга сердечная. и, разворачивая телегу в другую сторону, проворчала. Надо было давно о нём справки навести. Разузнать, что у него в жизни и как. Лильку Любавину расспросить, та наверняка всё знает. А то такая Алиса бодрая, в восторге от встречи с бывшим другом, в гости собралась. А у человека семья или любовь какая. Она расстроилась. Да что там говорить, конечно, расстроилась. Прямо до лёгкой обиды. Он ведь от неё сбежал. откровенно дрыпанул. Вот так взял и свинтил. Пока устал, работа. Она отаропела даже, никак не ожидая именно от него такого жёсткого фальшака. Все эти годы где-то на периферии сознания жила в Алисе уверенность, что Денис Кедров её человек, близкий, надёжный друг, мужчина, который вроде как принадлежит ей. По крайней мере, принадлежал в далёком-далёком прошлом. о том, что у этого её человека давным-давно и вполне себе спокойно может иметься семья, жена, дети и другие сердечные привязанности, помимо давней, очень давней и позабытой одноклассницы, подруги из их практически детской жизни, она как-то ни разу не задумывалась. А вообще-то почему? Да потому что так удобней, потому что это придаёт какую-то женскую уверенность, опору, что ли. когда числится где-то в подсознании, в памяти надёжный мужчина, который когда-то искренне тебя любил. И на кой это обдумывать и анализировать, когда просто теплее жить с таким ощущением? Мда, такая вот психологическая фигня, обманка. Они тогда на самом деле были детьми, что уж вспоминать теперь. И какая такая опора и уверенность. мало ли кто кого и когда любил в прошлой другой жизни так рассуждала нерадостно Алиса выходя с покупками из огромных нерасторобных стеклянных дверей после такой встречи слоняться по магазину ей стало совсем не интересно и грустно до невозможности и махнув мысленно на то что намеревалась ещё купить и не купила она ушла из супермаркета Чтобы ощутимо сократить путь к дому, надо было пройти через автостоянку перед супермаркетом по небольшой дорожке. Она и пошла, лавируя между машинами, и вдруг остановилась, замерла, снова увидев Дениса. Тот закрывал багажник машины, внутри которого билели ручки пакетов с продуктами. Хлопнул крышкой, сел на водительское место, завёл автомобиль и начал медленно выруливать со стоянки. А Алиса, незамеченная бывшим одноклассником, всё стояла, провожая удаляющуюся машину взглядом, непроизвольно отмечая в памяти марку, цвет и номер. Мдаааа, надо что-то делать с этой ностальгией. И вообще, разозлилась вдруг она на себя невероятно. В самолёт в пять утра, а у неё ещё конь не валялся, вещи не собраны, дела не доделаны, и надо обязательно просмотреть новые данные, поступившие от ребят на Байкале. Анна стоит тут, горестной Василисой, грустита былом и несбывшимся, провожая коровьим печальным взглядом машину школьного друга. Вздохнула, одёрнула себя, оборугав мысленно парочкой нелестных эпитетов, и деловитым шагом скоренько направилась в сторону дома. Кедров досаждал на себя ужасно. Протупил он конкретно. Лепетать что-то там начал про работу и занятость. Блин. Хрен он сунулся обнимать, утешать её, идиот. Стоял вот так, глазил по голове, и пахло на него её запахом, тем самым, от которого у него всегда немного голова кружилась. И он вдруг так остро почувствовал тепло тесно прижавшегося тела, что его шебануло, пробрало до потрохов. Вот так, в один момент. Господи, он давным-давно забыл и эмоции, и те невероятные ощущения, которые она в нём возбуждала. То особенное, обжигающее, чувственное и одновременно нежное желание, которое испытывал к ней в том далёком прошлом. Денис был совершенно не готов к тому, что всё то далёкое, почти позабытое, особенное, не испытанное больше им никогда ни с одной другой женщиной, вдруг обрушится на него, вызвав прилив настолько офигенного желания, приправленного какой-то печальной ноткой сожаления и грусти. Охренеть. твою ж метель. Как щегол зелёный, как пацан завёлся, возбудился и и такое прочувствовал. Да, утешитель хренов. Покидавку и как в раздражении в холодильник и на полке продукты из пакетов, утеряв всякий аппетит, недовольный, разворчавшийся мысленно на себя кедров, послонялся по квартире, сел к мониторам, вроде бы отвлёкся немного, стараясь сосредоточиться на программе. Да какое там? Из головы всё не выходило этой их встречи. Её лицо, улыбка, как она вдруг внезапно заплакала. Алиса, ах ты ж, господи. Принесло на его голову. Поднялся, вернулся в кухню, хлопнул по кнопке электрического чайника, тут же забыв про него, подошёл к окну, сунул кулаки в карманы домашних брюк, в которые и не заметил, как и когда переоделся. Так завёлся на себя и уставился задумчиво на улицу за стеклом. И вспомнилось ему вдруг так живо, так ярко их первая встреча. Словно перед глазами встала реальная картинка из старого фильма его жизни. Ему было 15, когда к ним в лицее пришла новая девочка. Шёл урок литературы, дверь открылась и в класс вошла Завочь, а за ней незнакомая девчонка. Тоненькая такая, хрупкая, симпатичная, улыбалась совсем не робко, а открыто и чуть ранично. Так, молодые люди и девушки, обратилась к классу завуч и, указав на девочку, представила. Это Алиса Ельская, ваша новая одноклассница. Любите, жалуйте, не обижайте. А Ельская, Светлана Аркадьевна, это от слова ёлка? спросил громко Денис у учительницы. Нет, кедров, не самым благостным тоном пояснила она. Ельская, как я понимаю, от слова ель. «А какая между ними разница? Они обозначают разные деревья?» не унимался Денис, ободрённый с мешочками одноклассников, и отметивший про себя, что девчушка улыбаться не перестала, а смотрит на него с явным интересом. «Нет, слова «ель» и «ёлка» обозначают одно и то же хвойное дерево. Явно преодолевая желание одёрнуть Дениса и выговорить ему, всё же ответила Светлана Аркадьевна. Почему существует в русском языке два этих слова, обозначая один и тот же предмет? Неизвестно. Есть разные версии. По одной предполагается, что словом ель пользовалось в основном высшее сословие, а словом ёлка простонародье. Но эту версию опровергли некоторые летописные источники. Лингвисты склоняются ко второй версии, по которой считается, что просто в разных регионах страны это дерево называли по-разному. А с объединением земель оно вошло в наш обиход в обоих вариантах и не удержалось, отчитала всё же, правда, только интонацией. Надеюсь, я дала достаточно развёрнутый для тебя ответ, Денис. Вполне, изобразил он благодарный поклон в сторону преподавательницы, но не угомонился. То есть, получается, Светлана Аркадьевна, что по первой версии Ельская это так, для изыска, а по-простому это всё та же Ёлкина. Довно ожидавшие развязки этого неожиданного разговора класс грохнул дружным смехом. Денис, остановись, предупреждающим тоном охладила его Завочь. Да и к тому, Инга Валерьевна, что в нашем ряду прибыло, веселился он. Раньше у нас были только кедров и сосновский, теперь полный комплект хвойных: кедров, сосновский и елокина. А это уже целый лес. Народ уже откровенно хохотал, веселясь от души. И новенькая девочка посмеивалась, и эта её необидчивость и лёгкость, и этот её тихий смех необычайно понравились Денису. Так она стала Ёлкиной. Никогда не обижалась на эту вариацию своей фамилии, но использовать прозвище позволяла только самому автору, то есть Денису, каким-то непостижимым образом. Не открыто противостояла, а мягко, исподволь, но достаточно твёрдо не разрешала никому другому обращаться к ней так же. Просто игнорировала, когда кто-то иной пытался назвать или окликнуть её Ёлкиной. Мило, без разговоров и объяснений, всегда открыто улыбаясь, но как-то так, что очень быстро одноклассники и пробовать перестали шутить и подначивать на тему её фамилии. Было что-то такое в новенькой девчонке. Особый характер, а такие гвоздь в мягкой, улыбчивой и милой упаковке. А он, Денис, влюбился сразу, в тот же день. Первый раз в своей жизни. Ему пятнадцать, девочке Алисе, пошедшей в школу в шесть лет, четырнадцать. Да, Денис с силой потер лицо ладонью, прогоняя непрошенные воспоминания. Ладно, хорош лирику разводить. Надо на самом деле поработать. А для начала неплохо всё-таки поужинать. Алиса запретила себе думать о Денисе Кедрове. и прокручивать раз за разом в голове их встречу в супермаркете, и как он откровенно сбежал от неё, наговорив в сто бочек ерунды про работу и занятость. Запретила, строго, так, как умела освобождаться и отделываться от всякой лишней отвлекающей ерунды, которая лезла порой в голову. Но что-то в этот раз пошло не так, и привычная схема не сработала. Ея Лиса всё думала и думала о нём. И всплывала перед глазами то их далёкое прошлое, словно она просматривала чью-то чужую жизнь, от которой остались лишь воспоминания и потрясающее послевкусие ослепительно ярких чувств и эмоций. Не то чтобы прямо только о Денисе она и думала, но в какие-то моменты вспоминала. Пока добиралась до Байкальской научной станции, и там, в часы отдыха, И даже сейчас, когда снова входила в свой подъезд, закатывая чемодан, бросила случайный взгляд на просматриваемый отсюда угол дома, в котором раньше жила бабушка Анюшка, а теперь вот обосновался её внучок. И сразу же вспомнилось лицо Дениса и эта его приподнятая бровь. Промелькнуло и ушло. Особенно когда она обнаружила какую-то непонятку с дверными замками. Что за фигня? не поняла Алиса. Она совершенно отчётливо помнила, что уезжая, закрывала дверь на оба замка: верхний и нижний. Причём нижний запирается с усилием, и чтобы его закрыть, надо немного придавить плечом дверь. Она же точно помнит, как торопилась и, порогивая сквозь зубы, упиралась в эту неподдающуюся дверь плечом. А сейчас она заперта только на верхний замок. 10 напряжённых рабочих дней, проведённые на научной станции на Байкале, с дикими какими-то перепадами погоды и атмосферного давления, фигово проблемными для людей обычных и сказочными для учёного климатолога, сильно вымотали Алису. Но сей факт она осознала только в самолёте, когда села в кресло, расслабилась, а потом обнаружила, что вставать приходится, прилагая усилия, собирая себя в кучку и чуть ли не постаново я поскрипывая. Ехала в такси, мечтая, представляя себе, как завалится домой, наберёт полную ванну горячей воды, отварит чудодейственного травяного сбора, что лично собрали и подарили ей коллеги с арктической станции, зальёт его в ванну и будет блаженствовать целый час или даже больше. Лежать, балдеть и ни о чём не думать, вообще ни о чём. Красота. А тут какая-то непонятка с замками. Хрень какая-то. Готовая к любым неожиданностям, с опаской открыв дверь, Алиса вошла в прихожую и осмотрелась. Всё вроде бы на своих местах. И на проникновение со взломом ничего не указывает, и без взлома тоже не указывает. Хотя какие свои места? Из всех коробок Алиса разобрала только две, с самым необходимым и насущным. А остальные так и стоят по всей квартире, надёжно заклеенные скотчем. К тому же, по каким местам и что она разложила, вот так с ходу на вскидку, Алиса реально не могла сейчас вспомнить, поскольку пока не выработала никаких закрепившихся привычек и определённых мест для каждой вещи в этой квартире. Вскинув сумку с рюкзачком на пол, Алиса всё так же медленно, осторожка, пошла осматриваться дальше. В кухне никаких изменений не обнаружилось. Те же не распечатанные коробки, стоявшие друг на друге в ожидании часа, когда их наконец разберут, и минимальное кухонное утварь, израсчтённое на неё одну. Несколько вилок, ложек, чашка, сковорода и кастрюлька. Да кое-что по мелочи. Да когда ей и что ей было распаковывать? Она провела-то в этой квартире всего 2 дня и 2 ночи. Ладно, пошли дальше. Не всё так страшно, как казалось. В спальне также ничего настораживающего и никаких признаков постороннего пребывания она не обнаружила. "Краное у меня, что ли?" недоумевала Алиса уже без всякого опасения, заглянув по ходу в ванную и туалетную комнату. "Пожало недуменно плечами. Но я точно запирала надва замка. Я же ещё не" и замерла, не закончив фразы, когда вошла в гостиную. Признаки чего-то пребывания, со всей бросающейся в глаза очевидностью, наконец явили такие себя взору Алисы Юрьевны. "Это что?" обалдела она, глядя на зияющую дыру в стене. Нераспечатанные коробки с её вещами были сдвинуты в центр комнаты, освобождая свободный доступ к правой входу в стене. И вот в ней, на уровне пола, зияла дыра, сантиметров 20 длиной, Высотой около 8 см, аккурат размером с высокий дизайнерский плинтус. Отпиленный кусок самого плинтуса валялся недалеко от дыры, посреди небольшой кучки мусора. Опилок, мелкобетонной крошки, обрывков какой-то бумажной упаковки типа пергамента, куска какой-то плотной ткани. Ах, хреннеть. Поделилась впечатлениями с самой собой Алиса и у себя же и спросила: "И что теперь?" Теперь вообще-то по всем правилам следовало вызывать полицию, чем она и занялась. Но родная полиция вызываться не стремилась и всячески отнекивалась, открещивалась. Алису долго мурыжили уточняющими вопросами, после чего предложили сфотографировать место преступления на камеру смартфона со всех ракурсов, после чего приехать самолично в отделение и написать заявление. Да, сейчас. А расследовать за вас уголовные дела не надо. Оказалось не надо, и товарищ капитан осерчал на такое её предложение, строго попиная разбушевавшейся гражданке. Возмущённая Алиса поднажала обещанием предать что-то тамогласки, напомнила о булликах и ещё чего-то наговорила дежурному своим особым академическим тоном, она умела. Это к поучёному, весомо и со значением. В общем, приблизительно через час с полиции таки прибыла на место преступления и провела следственные мероприятия. То есть сняли отпечатки пальцев Алисы, обсыпали и извозюкали какими-то химикатами ручки, двери, косяки, сняв отпечатки возможных преступников и принялись составлять протокол. Значит, вы, Алиса Юрьевна, только что переехали в данную квартиру? Повторила ещё в очередной раз старший лейтенант, заполняя лист протокола. Да, коротко подтвердила Алиса. И только что вернулись из командировки. Да, товарищ следователь. ровненько, без эмоций, в который раз повторила она и напомнила: "Документы, о которые вам представлены". "Представлены", подтвердил Старлей и продолжил опрос. "Что-то из ценных вещей пропало?" "Нет, не пропало", тем же ровным тоном отвечала Алиса. "Из ценных вещей в этой квартире есть только компьютерная техника, рабочий стол, стул, холодильник и матрас". Все они, как вы могли удостовериться, находятся на месте и в полной исправности. Остальные ценные вещи я ещё не перевезла. У кого есть ключи от вашей квартиры? Ни у кого, только у меня. Я пока не передала запасные ключи никому. Хорошо, кивнул Старлей, проверяя уже написанное в протоколе. И вдруг задал вопрос, который до этого ещё не задавал. А какая фирма меняла вам замки после переезда? Я не меняла замки, пожав плечами, сообщила Алиса. И тут как-то разом все затихли. До этого момента находившиеся в квартире люди участковый и вызванные для чего-то оперативниками, криминалист с помощником и соседка бабулька в качестве понятой шумно о чём-то переговаривались, передвигались по всей квартире. И вдруг разом замолчали, уставившись недоуменно на Алису. То есть как, не меняли? Вкрадчиво подозрительно переспросил Старлей. Мне было некогда, пояснила Алиса. Я провела здесь всего две ночи и улетела в научную командировку. Так, сказала безкураженный старший лейтенант, откинулся на спинку стула, поборавил хозяйку взглядом и повторил. Так, то есть вы пользуетесь ключами бывших хозяев? Пока, да, пользуюсь, подтвердила Алиса. А кто у нас бывшие хозяева? Поинтересовался полицейский. Под пристальным взглядом Старлее, Алиса поднялась, прошла к тумбе с документами, нашла и достала папку, в которой хранилась вся документация по квартире, и протянула её лейтенанту. Вся эта бадяга с протоколами, вопросами, подписями затянулась больше, чем на час, за который Алиса уже 100 раз успела пожалеть, что связалась с доблестной полицией, проникнуться неприязнью к старшему лейтенанту. Дважды сводить на всю их компанию, исключая соседку Коффи, и устать до разболевшейся головы. Поменяйте замки, посоветовал ей перед тем, как выйти за дверь криминалист. Да уж, поддержал его Старлей. Замки-то, Алиса Юрьевна, при переезде люди меняют прежде всего. И в его яронической интонации отчётливо слышалось недоговорённое нормальные люди. Обязательно, пообещала она, захлопывая за ним дверь. Собственно, как сказали полицейские, ничего страшного не случилось. Скорее всего, бывшие хозяева вспомнили о своей заначке, пришли и вытащили ту, не навредив и ничего не тронув у новой хозяйки. Только прибирать за собой не стали, но вряд ли придут ещё раз, даже для того, чтобы исправить эту оплошность. Так что Алиса Юрьевна смело может спать спокойно. Но замки всё же поменять не мешало бы. Завтра. Она поменяет их завтра, а сейчас у неё сил не осталось даже на вожделенную ванну, хоть с отваром целебных трав, хоть без него. И на неспешный душ не осталось. Так быстро повозюкала себя мочалкой, кое-как вытерлась, и спать, спать. Рухнула на свой супер-матрас и мгновенно отключилась. В замке она поменяла и стену заделала, вернув на место плинтус. Не самое понятное дело, а вызванные специалисты: слесарь и строитель. Но не на следующий день, а в выходные. А утром, собрав кое-какие вещички, Алиса уехала пожить к бабуле и дедуле на несколько дней. Испытывая навязчивый внутренний дискомфорт при мысли о том, что какой-то посторонний человек свободно так зашёл в её квартиру, трогал и передвигал её вещи, неприятный осадочек. А ещё она постоянно думала: а что бы делали те хозяева? Вернее, хозяйка. Владелица этой квартиры долгие годы была женщина. Ну так вот, что бы делала та бывшая хозяйка, обнаружив, что Алиса, как любой нормальный человек, сменила замки сразу же после того, как купила эту недвижимость? Наняла домошников или подошла к Алисе и попросила: "Вы знаете, я там небольшой кладик забыла". Так кое-какие вещицы на чёрный день. Вы позволите мне раскурочить теперь уже вашу стену и достать их? или не вещицы, а деньги, документы, ценные бумаги. Алиса представляла этот дикий разговор и задавала себе вопрос: а что бы она ответила на эту просьбу и как поступила? Да-да, конечно, пожалуйста, приходите, забирайте. Или что? Послала бы подальше и полиции пригрозила, а сама бы продырявила все стены в поисках клада забывчивой хозяйки, как киса воробянина в стулье. Что-то в этой истории не давало ей покоя. Что-то тут было не так, нелогично. Но вот представьте себя на месте той женщины. Вот вы бы могли забыть при переезде нечто настолько ценное, что оно было специально запрятано в стене. Это как-то совсем с головой не дружить. Правда, в жизни всякое бывает. Люди такое порой могут учудить, что только диву даёшься. Да и мало ли какие мысленные процессы у той дамы в голове происходят. Она, кстати, так торопилась продать эту квартиру, прямо как от пожара сбегала, поэтому и цену такую заниженную поставила. Могла и забыть в торопях. Хотя Алиса, общаясь с ней, не заметила, чтобы та была чем-то сильно взволнована или нервничала. Наоборот, держалась она спокойно, уверенно и с большим достоинством. Или просто умеет владеть собой? В таком случае чего можно настолько испугаться, чтобы при столь высоком самоконтроле забыть важные ценности, замурованные в стене? Или кого? Так, может, не в торопях забыла, а от испуга? На этом месте, как правило, Алиса себя останавливала. Ну его, понимаешь, на хрен. Так можно до таких страшилок додуматься и так себя накрутить, что впору продавать новое жильё и подыскивать что-то взамен. Продавать и подыскивать у неё не было никакого желания и сил, да и надобности, в общем-то, тоже не наблюдалось. А через пару дней горячесть происшествия подостыла, и всё виделось уже не таким странным и напряжённым, а скорее комичным, чему в немалой степени поспособствовало общение с бабулей и дедулей. Особенно когда они, сидя втроём за столом и попивая чай с бабушкиными пирожками, красочно обсуждали предполагаемую мизансцену, в которой дама вспоминает о своей заначке. И хохотали, подыгрывая друг другу, дополняя деталями эту к фильму. Мама жила с Никитой в его новой квартире под предлогом дизайнерского обустройства жилья. Никто и не сомневался вот ни разу, что именно так и будет, и полная сепарация Никитоса от матери это утопия, в которую никто не верил с самого начала, кроме, понятное дело, самой Эммы. Всё так же любующиеся собой в жертвенной роли, нося и раз роль матери, отрывающей от себя сына. отпуская его в самостоятельную жизнь. До сих пор не смешит родню. Отпустит она от себя, из-под своего контроля Никиту. Острадание. А, а я мать, теперь ещё и мать великого артиста. Но Никитос неожиданно явил маме характер и начало того самого ожидаемого возмужания. и каким-то образом сумела отправить маман пожить в собственной квартире. Узнав о чём, Алиса тут же быстренько собралась и смоталась к себе домой. За неделю история с извлечённым кладом практически забылась, перекочевав из -за разряда пугающие и неприятные в разряд весёлых легенд. Да и новый замок в двери, в купе с полной ликвидацией дыры в стене действовали успокаивающе. Алиса улетела на 2 дня на научную конференцию во Владивосток. где делегация от их института представляла большой научный проект. Возвращалась уставшая, но невероятно довольная. Всё было здорово. Удачное представление проекта, общение с коллегами и учёными из других стран, интересные встречи и коллоквиумы за круглым столом. Дани обсуждать и спорить продолжали весь обратный полёт, и даже в Москве всё остановиться не могли. Из-за чего, вместо того, чтобы разъехаться по домам, мы зависли в кафе после прилёта. И, поднимаясь в лифте на свой этаж, Алиса мысленно всё продолжала нескончаемое обсуждение с коллегами, погрузившись в обдумывание доводов, аргументов и полученной интересной информации. Выйдя из лифта на свою лестничную площадку, замерла, оторопев. «Нет, на сей раз не из-за замков. С ними-то как раз всё было в порядке, ну, по крайней мере, визуально». А как на самом деле обстоят дела с запирающими устройствами? Работают они исправно или нет? Проверить в данный момент у Алисы не имелось никакой возможности, поскольку опершись на её дверь спиной, уронив голову на грудь и вытянув ноги, сидел прямо на полу какой-то парень. Так, Та произнесла от растерянности и замешательства Алиса и повторила это с другой интонацией, более решительной, подбадривая себя. Так, и окликнула сидящего. Молодой человек, «Ау!» Парень не отозвался, не шевельнулся и никаким иным образом не дал понять, что услышал ее призыв. То ли был пьяный в хлам, то ли обколотый до изумления и зеленых человечков. Бог знает. Алиса продвинулась на пару осторожных шагов вперед и принюхалась. «Не, ничем таким особенным от него не пахло, по крайней мере, с такого расстояния. Откуда-то тянуло дорогим кофе». Уж в кофе-то она разбиралась, безошибочно умея отличить дрянной напиток от качественного. Еле уловимо пахло моющими чистящими средствами. И больше вроде бы ничем. Нет, чулся ещё какой-то странный непонятный запах, но на алкогольный выхлоп или что-то химическое он точно не походил. Продвинувшись ещё на полшага, Алиса присмотрелась. Прямо, скажем, на маргинального вида личность этот парень определённо не походил вот ни разу. Очень дорогие кроссовки из последней коллекции известной фирмы Никитос ей недавно показывал такие в каталоге и посмеивался, что платят не столько за качество, сколько за бренд. Брюки, кстати, той же фирмы и ценовой категории, да и куртка, хоть и другой фирмы, но не менее высокого уровня. И несколько сопутствующих деталей, например, состояние волос, свисавших сейчас длинной, ухоженно уложенной, стильно подкрашенной чёлкой, скрывая лицо. И явная дизайнерская стрижка, лёгкий аромат дорогого парфюма, который с этого расстояния Алиса смогла уловить. Даже отполированные, покрытые бесцветным лаком ногти, на безвольно лежавшей на ноге ладони. Всё в купе говорило о том, что молодой человек со всей очевидностью относится к категории давно и добротно богатых людей. Алиса, закинув небольшую дорожную сумку на плечо, чтобы не мешалось, подошла к парню и присела перед ним на корточки. И только с этого расстояния, оказавшись совсем близко, она смогла определить, что непонятный запах ей неприятно знаком, терпко-насыщенный, что-то органическое. Парень, позвала Алиса, и не дождавшись никакой реакции, осторожненько потрясла его за плечо. Эй, мужчина. А он вдруг как-то неправильно тяжело, неотвратимо, словно всей массой расслабленного тела начал заваливаться на правый бок, и его безвольно раскрытая кисть соскользнула с ноги на керамическую плитку пола, издав неприятный костяной звук. Алиса даже не попыталась его удержать. зацепившись остановившимся взглядом за одну существенную деталь. При падении пол и куртки парня распахнулись, и она увидела, что на белоснежной футболке растеклось огромное бурое пятно, успевшее подсохнуть по краям прорези сбоку. Пятно крови. Медленно, словно боялась спугнуть лежащего человека, Алиса поднялась, непроизвольно отступила назад и уставилась туда, где после его падения стала видна тёмно-бордовая лужа, натёкшая под ягодицы и ноги парня. Смотрела со всей отчётливостью, понимая, что это кровь, и что именно её запах она почувствовала. "Это что?" охрипшим от шока голосом спросила Алиса. "Ты что тут, помер, что ли, мужчина?" Почему-то он не ответил на её прямой вопрос. Чётким мышлением учёного, привыкшего мгновенно осмысливать факты, когда того требовала необходимость ситуации, она осознала сразу же, что этот молчаливый незнакомец окончательно и бесповоротно того. Ну, о чём она спрашивала? Нервно, судорожно громко втянув в себя воздух, словно задыхаясь, Алиса шумно сглотнула и изоазиралась по сторонам. Так. Соображала она в некоторой лёгкой панике. Что надо делать? Делать, разумеется, надо обязательно, только что? Звонить, обрадованно облегчённо вспомнила Алиса. Ну, конечно, звонить в полицию. А куда же? Нет, можно ещё куда-нибудь позвонить, но лучше всё-таки в полицию. И одёрнула себя строго. Не тупи, не паникуй. Собралась в один момент. Смотреть на лежащего сломанной куклы и мёртвого парня она не могла. Рассматривать с любопытством труп, зрелище, прямо скажем, на любителя, Коя Малиса уж точно не относилась. От того и отвернулась, торопливо и потому неловко выкорчёвывая из кармана куртки смартфон. Руку потряхивала, и аппарат криво-косо всё барахтался в пальцах, никак не ухватывался правильно, не переворачивался как надо. А освободить вторую руку и поставить дорожную сумку на пол, она не сообразила. Да и на какой пол, подумала вдруг она. Туда, где лежит человек? В том смысле, что уже не человек. И эта тёмная лужа под ним. Нет, не будет она ставить сумку на пол. Соседи, разозлилась внезапно Алиса. Где вас носят, когда вы нужны? Когда не нужны, так из всех щелей вас несёт спросить, познакомиться. На каждом шагу по любопытному соседу. С телефоном она всё-таки справилась. Перевернула, активировала как надо и код разблокировки ввела. И зависло. А куда звонить-то? Тормознула на пару секунд. 112 же. И искренне обрадовалась. Хорошо, что не помню. Значит, поводов нет помнить звонить по экстренному номеру спасения от всего. В этот раз никто не мурыжел её по телефону. Стоило Алисе сообщить о трупе, поделившись с дежурным своими умозаключениями о том, что, скорее всего, это убийство, как её чётко, ровно и коротко расспросили по делу и предложили ожидать опергруппу, никуда не отлучаясь с места происшествия. Да куда я отлучусь? устало заметила Алиса, закончив разговор. За море океан в царство славного салтана. После самых первых минут растерянности и лёгкого шока, нормальных для любого человека, найди тот труп на пороге своего дома, Алиса, привыкшая к разного рода экстремальным случаям и ситуациям, достаточно быстро успокоилась. Спустилась на нижнюю площадку, туда, где между этажами располагалось большое окно, освободилась наконец-таки от сумки, поставив ту на широкий подоконник, и сама уселась рядом, понимая, что надо ловить последние более-менее спокойные минуты. Она чуть не заснула, посапывая сонно и даже немного кимарить начала, прислонившись плечом и головой к стене. Долгий многочасовой перелёт, жаркие споры с коллегами, смена часовых поясов и шок от обнаружения трупа вымотали её эмоционально и физически. Может, и заснула бы тут, сидя на подоконнике, но прос спокойные минуты она была права. Полиция явилась весьма оперативно, минут через 10 И закрутилась, завертелась следственная деятельность. Начались бесконечные вопросы под протокол и без него. Тело убитого парня достаточно быстро увезли, и полицейские позволили Алисе войти в квартиру, куда и потянулись следом за ней, старательно переступая через кровавую лужу на пороге, не спрашивая и не ожидая приглашения хозяйки. А она так устала, что ей уже было пофиг, кто там шастает по квартире. с её разрешения или без Онова. Алисе нестерпимо хотелось, чтобы все как можно скорее ушли, оставив её в покое, и она смогла, наконец, расслабиться и отдохнуть, насколько это возможно после столь насыщенного событиями дня и такого стресса. Блин, с отдохнуть, наверное, так быстро, как хотелось бы, не сложится. Лужу эту ужасную никто мыть-удалять не собирается — Не оставлять же её на пороге, вот ведь засада. Ей же это придётся отмывать, сообразила вдруг Алиса. Надо найти дворника или кто там моет их подъезд, может, помогут. Что? переспросила она следователя, задавшего очередной вопрос, зацепив Алису чем-то настолько, что прервал ход её невесёлых размышлений. Я спросил: "Вы прилетели 4 часа назад и вполне могли оказаться дома в то время, когда произошло убийство?" чуть не по слогам повторил свой вопрос, больше похожий на утверждение следователь. На сей раз не какой-то там ведливый торлей, а настоящий следователь из следственного комитета. Кажется, даже майор. Он был в штатском, но представился по всем правилам при встрече, и Алиса что-то запомнила. Фамилию его точно, потому что она была необычная. Гриннец. Вот этот самый Гриннец и задал ей вопрос с каким-то отчётливо слышимым намёком в тоне. А вы точно знаете, когда оно произошло? уточнила Алиса и, не дождавшись ответа, подтвердила. Теоретически могла, если время смерти этого человека 3 3 1/2 часа назад. Но из аэропорта мы с коллегами заехали в кафе, где поужинали вместе. Я вам уже говорила. Да, говорили. подтвердил следователь. Только это кафе находится в 300 м от вашего дома, и вы вполне могли отлучиться на несколько минут и успеть. Что? перебила его Алиса, усмехнувшись. Что успеть? Пробежаться до дома, быстренько укокошить неизвестного мне человека у дверей собственной квартиры, вернуться бегом назад и тихо мирно продолжить дальнейшее общение с коллегами? Всякое бывает, уклончиво заметил майор и пояснил. Достаточно часто преступниками бывают именно те, кто первым сообщил об убийстве. Алиса вспомнила вдруг, как зовут следователя. Пётр Фёдорович, вот как. Чем и не приминуло воспользоваться. Счастливо вас разочаровать, Пётр Фёдорович, но из-за стола я не отлучалась даже в туалет, что подтвердят мои коллеги. Проверим, пообещал следователь, и протянул ей протокол опроса, указав Вот здесь и здесь напишите. С моих слов записано верно и распишитесь. Вдумчиво и без спешки Алиса прочитала протокол, написала нужную фразу и оставила свой автограф. Из города не уезжайте. Перед выходом из квартиры напутствовал Гринец Алису. Что значит не уезжайте? холодно поинтересовалась та. Я, кажется, не давала подписки о невыезде. Нет, не давали, скривился майор. Это просьба и рекомендация. Пока вы проходите по делу как свидетель, но можете понадобиться следствию в любой момент. Я, может, и могу понадобиться следствию, которое без меня, понятное дело, не разберётся с убийством гражданина. Разозлилась, устала и оттого извила Алиса. Только у меня, как и у следственных органов, имеется своя ответственная работа, по надобностям которой мне необходимо покидать столицу. Например, через 2 недели состоится научный форум в Питере, где я обязательно должна присутствовать. Так что пока я не дала письменного обещания не выезжать из Москвы, выезжать из неё я буду непременно. С обязательным уведомлением следователя о своём отъезде и месте проживания вне Москвы. Явно разозлился на её отповедь Гринец. Да и вообще не нравилась ему эта ведливая девица. Непременно, пообещала неласково Алиса. А потом пришла уборщица, что мыла подъезды их дома, сама пришла, узнав о происшествии. Новость, понятное дело, разлетелась чуть ли не по всему району горячей молнией. Не те самые соседи, которых было не видно, не слышно, когда они требовались, потянулись целыми делегациями поглядеть на труп и выпросить детали с горящими от любопытства глазами. Заразы Так вот, кто-то из соседей и сообщил уборщице. Та и прибежала, и сразу же предложила Алисе свою помощь, за что ей великое спасибо. Вдвоём они полтора часа отдраивали и оттирали эту зверскую лужу, замотав шарфами нос-рот, подавляя рвотные рефлексы. Соседи же мгновенно рассосались по своим норам квартирам, как только Алиса с Гульнарой взялись мыть. Добровольцев им в помощь как-то не нашлось. Алиса мыла, скребла, засыпала какой-то химией злополучное пятно из снова мыла и думала тревожно. А ведь этот следователь клонит к тому, чтобы свалить убийство на неё. Чуть ли не прямым текстом об этом говорит. Она понятия не имеет, насколько надо быть тупым и не владеть хотя бы зачатками логики, чтобы пытаться найти доказательства и факты там, где их и близко нет и быть не может. Но ведь ей не раз приходилось слышать о случаях, когда не повинных людей обвиняли чёрт в чём и как это называется, вешали на них дело. Вот как это называется. И что-то как-то ей эта мысль сильно не понравилась. Может, так быть? Да, ещё как может. Вон, практически в каждом детективном фильме вешают те самые убийства на кого ни попадя. Чтобы закрыть дело и повысить их эту, как её там, раскрываемость. А чем Алиса, неподходящая и хорошая раскрываемость. Быстро мысленно пройдясь по фактам и возможным вариантам их разной трактовки, Алиса почувствовала лёгкий холодок, пробежавший по спине. Если задаться целью сделать из неё обвиняемую, твой же полязой, как говорил один бригадир Буровиков, когда бур тяжело шёл через породу. Так, ей срочно нужно посоветоваться со специалистами в этой области. Ей нужна помощь и подсказка, как действовать и что предпринять, если всё-таки на неё что-то начнут вешать и шить. И лучше узнать это заранее, чем после того, как ей предъявят обвинения. Алиса схватила смартфон, открыла записную книжку и принялась листать, пытаясь вспомнить, у кого из друзей и родственников есть связи в полиции. И вдруг вспомнила: «Это ку Лильке же, Любавиной, папаня!» Торопясь, набрала в поиске первые буквы фамилии бывшей одноклассницы и вдруг зависла от неожиданно пришедшей в голову мысли. Острой, яркой мысли, ворвавшейся в аналитический процесс по ассоциации с Лилькой, настолько неожиданной, что её требовалось обдумать. Алиса посидела с замершим, насторожённым сурикатом, судорожно-торопливо гоняя эту самую мысль туда-сюда, И вдруг сорвалась с места, собираться одеваться. Денис, открывай, Алиса нажимала на звонок, одновременно стучав в его дверь. Открывай, я знаю, что ты дома. Я видела свет в твоих окнах. Открывать он не спешил, и Алиса всё продолжала звонить и звонить. Ёлкина, прогремев замком, резким рывком распахнул наконец дверь раздражённый до невозможности кедрв. Ты с ума сошла? Что ты звонишь и тарабанишь? Мне срочно нужна твоя помощь, объяснила с её точки зрения весьма доходчиво и обстоятельно своё поведение Алиса. И предприняла попытку незамедлительно проникнуть в его жилище, шагнув вперёд, вернее, попробовала шагнуть. Хозяин не ожиданую гостью в свои палаты не приглашал и с места не сдвинулся, отчего Алиса с ходу упёрлась грудью в его торс. Ёлкина Ты в меня своим фюзеляжем не тыкай. Я занят, гостей не жду и не принимаю, проворчал недовольно Кедров, не сдвигаясь с места. Денис, сейчас точно не тот момент, чтобы проявлять сарказм и демонстрировать чувство юмора. Отступив на шаг, Алиса посмотрела на него недовольно, сосредоточенно и повторила причину своего прихода. Мне очень нужен твой совет и помощь.